Сентябрь 1944 года. Фронт откатился далеко на запад от затерявшегося в лесной глуши украинского села, но продолжает рыскать в его окрестностях ожидающая неведомо чего банда бандеровцев. В схватку с ней вступают ястребки, бойцы истребительного батальона, которые не хотят, чтобы фашистские прихвостни хозяйничали на их родной земле. Широко известный роман был экранизирован на киностудии имени Довженко в 1976 году. «Вересень. Сентябрь. Месяц тишины, лёта паутины, невысокого солнца и беззвучных дождей. Народный календарь».